Глава 541. Сдаю в аренду. Недорого. Задача была не из легких, но Ворон использовал весь свой разум ради того, чтобы предусмотреть всевозможные уловки и лазейки, которыми мог бы воспользоваться неблагочестивый арендатор. Понадобилось четыре часа на то, чтобы убедиться, что все в порядке. И парень даже дал почитать договор всем своим друзьям на тот случай, если вдруг что-то все же ускользнуло от его внимания. Когда все было готово, ворон удовлетворенно улыбнулся и, уверенно выставив ларец на аукцион, назначил цену. Разумеется, мелочиться он не стал, ведь его товар был действительно уникальным. Условием использования ларца стала плата как золотом пять тысяч монет, так и редкими материалами, навыками, чертежами и прочим, что он мог посчитать полезным. В объявлении было четко сказано, что он и сам не знает всех возможностей артефакта, так что желающие арендовать его должны дважды подумать перед сделкой. В свою очередь, он давал гарантии, что предоставленное описание артефакта является действительным, и за его слова могут поручиться два лидера топ-кланов. Последним, но не менее важным пунктом объявления стало предупреждение о том, что процесс получения желаемого может стать очень болезненным. Там он привел несколько примеров, а также описал плату, которая может потребовать ларец в виде маны, выносливости или даже характеристик. но ну, если что, я предупредил. Так как ставить это дело на поток было рискованно, слова Унделя о том, что судейский приказ не являлся нерушимым договором, были свежи в памяти, ворон решил встречаться с желающими приобрести ларец лично, таким образом, имея возможность составить свое личное мнение об арендаторе и решить, стоит ли оно того. Связаться с ним можно было по почте, где он мог немного пообщаться с желающими, прежде чем решить, стоит ли соглашаться на сделку. Ведь в каком-то смысле он тоже рисковал, и такие меры предосторожности могли бы минимизировать риски. Так как Ворон предварительно попросил Молли, Рональда и Пака запустить эту новость среди соклановцев, первый желающий появился практически сразу. Это был обычный гном из клана «Фортуны», который хотел поднять уровень отношений с каким-то персонажем с пятого этажа. Все испробованные им методы не принесли никакого результата, и он уже пару месяцев как забросил попытки добиться хоть какого-то прогресса. Но, увидев в клановом чате сообщение об артефакте, способном исполнить желание, гном вновь ощутил надежду. Узнав поподробнее об этом персонаже и выяснив, что тут не был каким-то местным злом, Ворон согласился на сделку. Более того, это как раз соответствовало его планам о проверке спектра возможностей его ручного джина Так как парень под ником Марграф89 уже знал об условиях договора, а также о цене, он быстро принял условия, обязавшись прислать видео с активацией ларца. Оплатой послужил чертеж редких сапог. железную сапоги наемника. Тип чертеж. Ранг алмаз. Требование 120 уровень. Описание». Прочные сапоги, способные спасти в экстренной ситуации. Характеристики готового предмета. Плюс 320 к физической защите, плюс 150 к магической защите, плюс 3 к ловкости. Сами сапоги представляли собой не то, что обычно ожидаешь от предмета алмазного ранга. Но их особенность заключалась в том, что материалы было легко добыть, что позволяло поставить производство сапог на поток, тем самым снарядив всю пехоту армии Адамароны. Это не решало текущую проблему Ворона, но для первой сделки было вполне себе хорошо. Быстро покинув арену и вернувшись в гостиницу, парень глянул на чат под своим лотом, и сотни мелькавших там сообщений показывали, что впереди его ожидает множество самых разнообразных встреч. Тем не менее, имея четкую цель, он не собирался откликаться на каждую просьбу, поэтому сосредоточился лишь на тех, кто был готов заплатить золотом или подходящими книгами навыков. Поэтому отсеев следующие пять человек, парень наконец-то связался с тем, кто смог удовлетворить его запросом. Клиентом, а точнее клиенткой, на этот раз была пожилая лаква по имени Япападанка. Хотя Ворон не был уверен насчет возраста, так как выглядела она довольно молода, что могло быть особенностью этой расы. Но вот ее голос звучал весьма постарчески. Среди игроков лаквы были известны как улитки, и все потому, что эта гуманоидная раса имела на макушке раковинообразный нарост, больше похожий на необычный головной убор, свисающий за спиной. Нижняя же половина их тела позволяла передвигаться по земле и оставляла в процессе характерный след и слизи. Женщина, как и было оговорено, оплатила золотом и сказала, что ее желанием еще со времен начала игры является смена вида. Оказалось, что до запуска «Восхождения» она читала много различных фэнтезийных историй про игры виртуальной реальности, и поэтому при старте решила выбрать случайную расу. То, что в «Восхождении» насчитывается около 500 разнообразных рас, доступных для выбора игрокам и гораздо больше недоступных, она как-то не приняла во внимание. Как итог, она долгое время искала способ начать все сначала или же сменить свою расу. Что у Марграф 89, что у попаданки не возникло никаких проблем с их желаниями. Первый успешно поднял уровень отношений до восхищения. По его словам в присланном с видеописьме, он не стал рисковать и пытаться поднять те до максимума, так как внял предупреждением Ворона и, как быстро выяснилось, это было верным решением. На этот раз существо в ларце в качестве платы забрало его и без того малые очки влияния – целых 10 тысяч. Для кого-то, вроде ворона или игроков, получивших прекрасные возможности во время ивента, эта сумма была действительно мизерной. Но бедный гном, по каплям собиравший их, воспринимал это совсем иначе. С Лаквой же ситуация обстояла иначе. Та, казалось, действительно была готова отдать что угодно, лишь бы стать представителем иного и крутого, по ее мнению, вида, поэтому потерянные очки характеристик не сильно повлияли на нее. Когда ворон узнал, кем-то стало, то был удивлен, это мягко сказано. Ламия? Как это на нахрен возможно? Парень знал все предлагаемые игрокам расы. Инак, а в особенности ламий, среди них не было. Этот случай позволил парню по-новому взглянуть на сущность в желания, а точнее на скрытую в ней силу. «Но что же ты способна еще?» Держал орец в руке, думал парень, пока не получил письмо от очередного покупателя, с которым обсуждал условия аренды. Желание третьего арендатора было весьма забавным. Он хотел получить много золота. Выяснив, что под много, тот имеет в виду хотя бы миллион, Ворон улыбнулся и вскоре встретился с ним на арене, желая лично увидеть воплощение этого простого, но в то же время понятного ему желания. Получив свои пять тысяч монет и уведомление системы о подтверждении сделки, парень передал ларит желание и, достав стул, стал ждать. «Так, Эмне, просто говорить хочу?» Парень с ником Рэйзи, который представился как Даниэль, посмотрел на ворона, ища подтверждение, и тот, кивнув, добавил на всякий случай. «И хлопни в ладоши, это не розыгрыш». «Эм, ну хорошо». Рэйзи еще немного постоял, видимо, не желая делать что-то глупое перед кем-то посторонним, но в итоге вздохнул и, хлопнув в ладоши, негромко произнес «Хочу...» Как только слово сорвалось с его губ, тело парня замерло. А затем его глаза широко раскрылись от шока, и он начал еле слышно что-то бормотать, пока не перешел на крик. «Охренеть! Охренеть! Что за... Охренеть! У меня действительно миллион золота! А?» Его радостный шок сменился удивлением, а затем хмурый взгляд устремился на золотую монету, которая воплотилась у него в руке. «Погоди-ка, какого...» «Что случилось?» Наблюдая за этим красочным фестивалем эмоций, Ворон больше не мог оставаться безучастным, поэтому поинтересовался происходящим. «Эм, на, сам глянь!» Монета полетела к разбойнику, но уже на подлете к нему начала таять, а ему в руки упал маленький камешек. Взгляд парня устремился на пришедшее уведомление о том, что талисман добра и зла реагирует на иллюзии, и он задумался об этом странном феномене. Почему существо внутри Ларца решило поступить таким образом? Было ли дело в том, что у него потребовали что-то материальное? Ведь, по сути, это действительно был первый раз с тех пор, как Ларес попал к ворону в руки. Ха, любопытно. Так как, приближаясь к ворону, монеты тут же теряли свою иллюзию, Рэзи сам прочитал ему их описание. «Золотая монета. Описание настоящее. Действительно не подделка» самая при самая настоящая золотая монета сделана золотыми руками из чистого золота ворон едва сдержался чтобы не засмеяться в голос это шутка и невыполненное желание были не единственным отличием от прошлых случаев использования ларца так как выяснилось что не было никакой платы приняв это на заметку и покинув разочарованного блаугра ворон наконец-то зашел на аукцион и смог купить давно присмотренный им навык Охотник за головами. Ранг чрезвычайно редкий. Пассивный навык. Описание. Данный навык является одним из самых желанных для всех наемников, кто решил заняться прибыльным делом по отлову отбросов общества. Свойства. Выбрав цель, вы будете случайным образом получать уведомление о том, где она была и что делала. Чтобы стать истинным охотником, нужно научиться изучать повадки зверя. Активация. Выберите цель. В данный момент цели отсутствуют. Затраты – 200 золотых, одно сообщение. Примечание. Вы можете выбирать, открывать сообщение или нет. Плата будет взиматься только за открытые сообщения. Цена – 6700 золотых. Конечно, были и менее подходящие навыки, как, например, метка охотника, браконьер или, например, одно из лучших для выслеживания – благословение Артемиды. Но, к сожалению, для таких узконаправленных навыков у ворона был неподходящий класс. Уже тот факт, что вол чуть чутье не имело подобных ограничений, был сам по себе невероятной удачей. Получив навык, Ворон тем самым выполнил условия синергии и, не став медлить, тут же активировал ее, надеясь на то, что созданная способность оправдает его надежды.